Глава 28. Дел для инспектора по магическим делам в ратуше нашлось немало. В городке почему-то не велся учет детей-магов. Не было и бесплатного учителя для бедных одаренных детей, который бы учил малышню сдерживать силы до поступления в высшую школу. Плюс должность городского мага занимал старик, не обладающий и толикой магией. Криспин рвал и метал, а вот Агата хмыкала, фыркала, а потом отвела мужа в сторонку. «Только не вздумывай взваливать все эти должности на себя!» – предупредила она разошедшегося огневика. «От тебя только этого и ждут! Ты потом дубки видеть не будешь, только ратушу!» «Так что делать?» – нахмурился Делейн. «Повесь объявление, что должности городского мага и учителя вакантны! Сам проведи собеседование, потребуй увеличения жалования и пригрози проверкой из столицы, если начнут юлить!» «А как быть со школой?» «Малышей можно и в ратуши собирать. Уверена, их немного». Пожала плечами ведьма. «А саму школу проверишь в ближайшее время и назначишь туда пару учителей-магов из тех, кто ведет тут дела и платит налоги. Пусть им сделают послабление». «Какая ты у меня умница!» Криспин чмокнул жену в лоб и отправился вершить дела. Агата еще немного побродила по ратуше и вернулась в кабинет мэра лишь тогда, когда услышала рокот назревающего скандала. Ожидаемо, мэр не хотел платить, не желал предоставлять помещение для занятий с малышами, а уж повышать жалование, да где это видано? Вот тут Агата и вмешалась. Выпустила на волю настоящую ведьму и закидала оправившегося толстяка аргументами, да еще и проклятием пригрозила, если зажмет деньги, которые Ковин выделяет. На обучение детей с магическими способностями. В общую к вечернему чаю выяснилось, что маги в городке есть. И среди них есть желающие занять должность городского мага и учителя для малышей. Но прежде мэр кандидатам отказывал, потому что они носили юбки. Очень милая погодница, закончившая с отличием провинциальную школу магии, готова была взять на себя должность городского мага. А ее сестра, обладающая водной магией, Могла вести занятия у малышей, ведь у самой подрастал шустрый водник. Узнав об этом, ведьма так разозлилась, что проклятие мэр все же схлопотал. Правда, это было очень хитрое проклятие. Теперь, увидев женщину, выполняющую мужскую работу, городской голова должен был порадоваться за нее и похвалить ее старания. Побушевав в мэрии, Делейн вспомнил про покупки и снова восхитился своей женой. Она, оказывается, уже сыскала местного лавочника, отдала ему список и распоряжение прислать все потребное поместье. Ну и пригрозила, коли ей не понравится товар, вернуться за заменой лично. Все в один день решить, конечно, не удалось, но напугать уютно устроившихся на своих местах толстосумов получилось знатно. Глядя на закатное солнце, Делэйн пообещал устроить повторную проверку в самое ближайшее время и простился. «В следующий раз в мэрии все будет блестеть», – сказал он задумчиво, садясь в карету. «Так что инспектировать нужно будет школу и больницу». «Больницу?» Я с дворником поболтала. Дернула плечом ведьма. «По королевскому распоряжению в городе, если он желает называться городом, должны быть храм, школа, ратуша и больница. Причем все это на балансе города, то есть бесплатное для местных жителей. Школа тут платная». Ратуша, хм, сам видел. Храм держится на подаяниях, крышу года два не перебирали. Думаю, в больнице дела не лучше. Что ж, заглянем. И заодно с лекарями потолкуем. Сомневаюсь, что в бесплатной больнице служат великие специалисты. Домой маг и ведьмы вернулись в густых сумерках. Устало сошли с экипажа, медленно добрались до комнат, снимая по дороге теплые плащи. Миссис Оливия, вышедшая навстречу, сразу предложила горячую ванну, ужин и грелки в постель. «А моя спальня уже отремонтирована?» – уточнил, прячась зевок, Криспин. «Нет, милорд!» – виновата потупилась экономка. «Не хватило материала. Завтра лавочник завезет то, что не влезло в карету», – заверила Агата, устало опускаясь в кресло перед камином. «А пока несите ужин, миссис Оливия!» Ванну тоже можно готовить, дальше мы сами. Через несколько минут дворецкий и лакей внесли пару тяжелых подносов с простой деревенской пищей, жаркое с овощами, сырный пирог, крепкий чай с ложкой рома и сладкие воздушные крендели с маком. Подкрепившись, мак и ведьма, не сговариваясь, двинулись к купанию. Поездка оставила чувство брезгливости, которое нужно было побыстрее смыть травами и ароматической солью. Этим вечером сил на супружеские забавы у парочки не нашлось. Они просто упали в кровать Агаты и уснули, свернувшись в огромный клубок, как котята в корзинке.